Трек двадцать второй. Тоненький голосок ответил, «Открой, лялечка, это я, Светуся». Добыть сведения о том, что у Элеоноры Ивановны когда-то была сестра-двойняшка Светлана Ивановна Моргунова 1936-1958 годы, большого труда не составляло. И с карамазовским чертом гений придумал ловко. Одного только не учел. Откуда же ему было про это знать? Диплом. Сестры защитили почти день в день, и обе на и отлично. До выхода на работу обеим оставалось больше месяца, вот и решили устроить себе отдых. Поехали в Карелию на туристическую базу. Родственников у них не было. Родители погибли в войну. Девочек воспитывала бабушка, но она уже три года как умерла. Не водилось у лялечки со Светусей и ухажеров, потому что девушки они были серьезные и сильно некрасивые а им никто и не требовался, хватало друг друга. Интересовались они одним и тем же, классической литературой. Обожали одного и того же актера, Павла Кадочникова. Даже платья носили одинаковые, крепдышиновые, в горошек с белым воротничком. Можно было бы сказать, что Лялечка и Светуся жили душа в душу, если б не один скелет в шкафу. Пять лет назад, когда близняшки поступали в МГУ на филфак, Элеонора по конкурсу прошла а Светлана не добрала баллов и была вынуждена изучать отечественную словесность в обл Это стало причиной постоянных терзаний одной сестры и тайной гордости второй. Вслух, конечно, ничего такого не говорилось. Ляля была человеком тактичным, но в отношениях пролегла невидимая трещинка. Через месяц она должна была превратиться в разлом, а впоследствии и в пропасть. Сестры это понимали. Дело в том, что Элеонора по распределению шла работать в чудесный Институт русской литературы, а Светлане предстояло учительствовать в сельской школе, поселок Грязновка Можайского района, получая за это 700 рублей в месяц плюс грузовик дров на зиму. Нет-нет, никто никого не утопил. Лодка, в которой девушки катались по озеру, перевернулась по чистой случайности. Светуся потянулась за кувшинкой и не рассчитала. Слишком сильно дернула за стебель. Нахлебалась воды, чуть сама не утонула, а помочь Ляли не смогла, потому что от испуга ничего вокруг себя не видела. Идея пришла ей в голову не сразу. А когда участковый милиционер спросил, как звали утопленницу, помолчав, Светлана сказала вдруг «Светуся», то есть «Светлана Ивановна». На встрече однокурсников в МГУ она никогда не ходила. На работе, где кое-кто знал Лялю Моргунову, проходившую в Институте русской литературы преддипломную практику, держалась замкнуто. Да ее и не донимали, относились с сочувствием, такая трагедия. А с годами бывшая Светлана, ставшая сначала Лялечкой, потом Элеонорой, потом Элеонорой Иванной, как-то пообвыклась. Хоть снились по ночам кошмарные сны числом два. Первый Как ее вызывают в дирекцию, с позором выгоняют за самозванство, лишают степени, и едет она в деревню Грязновка на грузовике с дровами. Второй сон еще хуже. Сидит она в лодке, тянется за кувшинкой, а вместо стебля из воды вытягивается белая тонкая рука. Из темной глубины выплывает ляля настоящая и лезет в лодку, молча. А запихнуть ее обратно нет никакой возможности. Зря Олег сказал. «Я не светуся, я Элеонора Ивановна Моргунова». Накануне она специально просмотрела на DVD-фильм «Братья Карамазовы», а там черт является к Ивану Карамазову именно двойником. Старуха услышала эти ужасные слова, и миокард в изношенном сердце слишком резко сократился, надорвался, а пять минут спустя вовсе лопнул. Что ж, на всякого гения довольно простоты.